Глава двадцать четвертая Утро началось привычно, с почты. Главной ее компонентой стало длиннючее, а как иначе, письмо от Толстого, которое мне зачитал Остап. Он, в отличие от меня и левых секретарей, почерк гения русской словесности разбирать умеет содержание повергло меня в задумчивость и некоторую грусть. Когда граф спросил, может ли без в бабе сидеть, мне и в голову не пришло, что он имел в виду свою жену, Софью Андреевну. Что ж, некоторая логика, пусть на мой взгляд и неправильная, здесь имеется. Не все люди обладают способностью винить в собственных проблемах себя. То злое государство виновато, то не понимающий высоких позывов социум, то невидимая и неосязаемая сущность, именуемая судьбой. Лев Николаевич в своем грехопадении до да гордыни винил жену, которая, мол, служила орудием засевшего в небеса, сбивающего графа с пути истинного. Девичья ее фамилия Берс, самое что ни на есть намекающая. Более того, Софья Андреевну угораздила обладать деятельным характером и в свое время сдать экзамен в Московском университете на звание домашней учительницы. «Что это, как не дьявол во плоти?» Как мог я быть столь слеп, Георгий Александрович? Горесно вопили в небеса, передающие боль графа буквы. Короче, развод неминуем, и Лев Николаевич попросил меня поспособствовать одобрению процедуры Синодом. Софья Андреевну чисто по-человечески жалко, но мне по-человечески думать в этой ситуации непозволительно, поэтому написал записку Синоду и велел Семену отнести ее куда следует. Второй важный пункт. Толстой пакует чемоданы, и собирается на Валаам, в тамошний монастырь, очищать душу от налипшего на нее за годы совместной жизни влияния беса. Задумчиво пошевелив усами на висящую на стене здоровенную карту империи, я задал самому себе важный вопрос. Насколько обидятся и на что пойдут финны, если передать принадлежащие к княжеству кусочек валаамской территории, РПЦ, в качестве монастыря-заповедника? Так-то это не совсем урезание финских территорий, а просто кусок землицы с нюансами, но они же там частично лютеране, а еще очень говнистые. Решать проблему национальных анклавов мне так или иначе придется. Что это за подход, когда коренные народы обладают в рамках империи большими правами, чем коренные ее жители, включая государствообразующий русский народ? Все нормальные завоеватели переваривают народы в единый имперский субстракт, заставляют жить, как все, Давят бунты в зародыше любыми средствами, а мы, словно стыдясь геополитического могущества, давим виноватые улыбочки и выдаем кучу привилегий, нередко во вред коренному населению, который некоторые из этих привилегий прямо или опосредованно оплачивает из своего кармана. Буквально платим и каемся. Какое к имперскому центру после такого будет отношение? Правильно, если платит и кается, значит реально не прав. «Долой проклятых оккупантов!» Записав в блокнотик напоминалку для себя, поговорить на эту тему с императором, я велел принести карту поменьше и очертил на ней кусочек предполагаемой территории для РПЦ. С ней тоже к императору. Синод любые подарки примет с благодарностью и любовью. Сие территории надлежит превратить в главную точку духовного интереса православных людей, в которую будут стекаться толпы паломников – наших и зарубежных. Отдав секретарю Коле распоряжение поузнавать, и если графу нужна помощь оказать ее, я добавил от себя пять тысяч рублей. Толстой богатый, но на старости лет впал в аскезу. Пусть имеющиеся на валами монахи позаботятся о том, чтобы полезные и, что уж греха таить, вызывающий у меня трепет старик в религиозном рвении не подорвал здоровье и не помер раньше времени. От дальнейшего разбора почты меня отвлекла Ксюша. Ввалившись в кабинет, она поздоровалась, уселась на диван, поправив подол бирюзового платья, и заявила. «Братец, я помогла тебе уговорить маменьку благословить твой брак? А значит, теперь ты должен помочь мне выйти замуж за моего Сандро?» Пробивной у сестренки характер. И как ловко примазалась. «Ишь ты! Помогла!» Ладно, некоторая доля истины в ее словах есть. Она и вправду долгие месяцы окучивала Дагмару, рискуя навлечь на себя материнский гнев. «Завтра я уезжаю в Петербург», — ответил я ей. «Потом в Москву. Сандро будет при мне. За это время я составлю о нем мнение. Почти уверен, что оно будет хорошим. Когда мы вернемся, я поговорю с мамой и папой о вашем с ним браке. Но тебе все равно придется немного подрасти». Сестренка изобразила скучающее лицо. Глупый братец ничего не понимает в высоких чувствах. «Разница в возрасте — это ерунда». «Ты у нас умная и образованная леди, а значит, в разговорах ни ты, ни он скучать не будете», — сгладил я удар. «Однако, прости за прямоту, в нынешнем возрасте рожать Сандро наследника очень рискованно, как для будущего малыша, так и для тебя». Великая княжна порозовела щёчками от смущения. «Ты храбрая и решительная», — продолжил я. «И смерть родами тебя не пугает, но прошу тебя подумать о чувствах, Сандро». Каково ему будет, если ты погибнешь на его руках? Особенно погибнешь вместе с малышом, ничего не оставив любимому на память о себе. По лицу сестренки прошла показывающая бурный мыслительный процесс волна. Гормоны проиграли голосу рассудка, и она грустно вздохнула. Я согласна подождать ради будущего нашей с Сандро семьи. Может и выветрится первая любовь. Главное, чтобы она не переросла в маниакальное упорство. Оно не выветрится уже никогда. С улыбкой покивав, я встал из-за стола, подошел к княжне и подставил ей руку. «Идем? Идем!» С улыбкой кивнула она, и мы, под ручку, отправились на завтрак. Вареные яички, кофе, в том числе для младших, в эти времена, их даже лауданумом во время простуды пичкают, никто о вреде кофеина на растущий организм догадывается. Бутерброды с маслом. Надоело балансировать вынужденные периоды вегетарианства подпольным поеданием, притаскиваемого верным Андреичем мяса. Но что уж тут поделаешь. Маленький Миша похвастался, что выписал себе настоящего инженера и будет под его руководством мастерить механизмы, потому что игрушка с драконом произвела на него неизгладимое впечатление. Новость меня порадовала. Романовых военного толка этим самым жуй, а производственниками-инженерами гражданского толка – им быть, видите ли, невместно. Позавтракав, мы прошлись по коридорам дворца. Затем под порадовавшим солнышком небом и добрались до крытого и отапливаемого загона, в котором последний день квартирует подаренный Николаю слон Евстафий. К отъезду животины в зоопарк передаривать Вильгельму подарок некрасиво, поэтому для него выписал у рамы нового, как раз к октябрю морем в Берлин прибудет. Все уже было готово. Около загона стояла телега с клеткой и запряженными тяжеловозами. Погонщик слона, сиамец, наводил на ценную зверушку лоск, натирая морщинистую кожу щеткой, а живущие при дворце дети сбежались к загону, чтобы посмотреть на погрузку и отъезд слона. Запасы провианта в клетке ввергли меня в размышления о тотальной оторванности августейшей семьи и их приближенных от народа. «Слон не аристократ», — и на диете из капусты, морковки и прочим произрастающим в наших краях добре посидит спокойно, нисколько не чувствуя себя ущемленным. По пути Евстафью доведется полакомиться сахарным тростником, импорт, и бананами, выращенными в дворцовых теплицах. Примерно так же выглядит его рацион в другие дни. За день слон таким образом проедает годовой ВВП не самой захудалой деревни. В зоопарке такой ловы не будет, я уже распорядился. Пока младшие выдавали дружелюбные зверушки бананы, я занялся просвещением. Азиатский слон, в отличие от своего африканского собрата, животное работящее, умное и полезное. Африканские плохо дрессируются и приручаются, а вот азиатские много тысяч лет помогают жителям Индии, Сиама и прочих стран на тяжелых работах. Погонщики, вроде нашего доброго друга Нирана, хорошо знают об одной особенности. Даже самый трудолюбивый слон Ежели его плохо кормить и заставлять работать дольше, чем отдыхать, конечно, какое-то время, в силу доброго нрава, потерпит. Но однажды чаша его терпения переполнится. «И что будет?» — поежилась Оля, опасливо глядя на зверушку. Слон схватит злого и жадного погонщика хоботом и как следует треснет о землю. Улыбнулся я ей и многозначительно посмотрел на маму. «Бесконечным терпением не обладает никто». Поняв намек, Дагмара поморщилась. Надоел, мол, своими угрозами. «Не бойся», — успокоил Миша младшую сестру. «Наш Евстафий вообще не работает. Смотри, какой он довольный!» Повернулся ко мне и пошутил почти как я. «Настоящий уездный дворянин!» Я хохотнул, а Ксюша хихикнула и поделилась придуманным сравнением. «Доволен, как слон!» Проводив Евстафия, мы немного задержались, раздать конфет и монеток маленьким простолюдинам и вернулись домой, разбежавшись по своим делам. Для меня это второе заседание Государственного совета, которому пришлось переодеться. Милитарики кежуал я решил надевать только туда, где это необходимо, на встречу с военными. Внутри дворца по административно-управленческим делам и в свободное от них время буду ходить в нормальном гражданском костюме с необходимым минимумом орденов. Неудобно, гремят, цепляются. Нужно постепенно вводить моду на отказ от их ношения в повседневной жизни. На парадах и по праздникам звенеть до да блестеть нужно. Посмотрим, приживется ли эта мода. Дополнительная цель: выбить из-под дяди Лёшиной фронды одну из запор. Племянник не умеет воевать. Именно так, дядя Лёша. Я же и не претендую нормальный администратор, а воевать должен уметь генштаб. Сам генштаб создать еще предстоит, но это сейчас неважно. На второе заседание Алексей Александрович прийти соблаговолил. Рожа помятая, как говорят классики, со следами порока. Перегаром разит изрядно, подлечился с утра. Мундирчик, вопреки вышеперечисленному, сидит безукоризненно. Поздоровались нормально. Не то у великого князя настроение, чтобы нагнетать. Действует на чистом автопилоте. Ну и не обострять лишний раз, дискредитируя меня в глазах верхушки государственного аппарата. Ума хватает. Это же не прием, который, конечно, мероприятие официальное и регламентированное, но допускающее некоторые семейные шуточки. Воспитание пропить можно, но так низко дядя Лёша еще не пал. И даже добавил вялое, не никакой критики, но положенное по регламенту оправдание. «Балтийский третьего дня инспектировал, простудился» вчера лихорадка проклятая донимала. Я сочувственно покивал, верю. А рядом Михаил Николаевич Романов, младший сын Николая I и председатель госсовета, воспользовался моментом и с предельным дружелюбием на лице расписался в выборе стороны конфликта между мной и дядей. Говорят, средство модное есть, клизмы с Сибирием. Попробуйте, Алексей Александрович. Великому князю было плохо, и даже если животное его чуйка-подвох почуяло, Отвлекаться он не стал, рассеянно поблагодарив и свалив на свой стул. Дядя Миша весело мне улыбнулся и пошел к месту своему. В приподнятом настроении я пообещал себе плотнее поработать над сыном франдёром Михаила Николаевича, прошествовал на свое рабочее место и сделал отмашку начинать. Репутация это важно. На вчерашнем заседании у меня получилось создать неплохое впечатление. Поэтому сегодня моих вопросов и комментариев уже ждали. Докладчики для этого делали паузы в потенциально требующих пояснений местах. Чаще на меня поглядывали, а председатель выглядел таким положением дел довольным. Для любой сферы человеческой деятельности характерна одна важная черта. В рабочий процесс должны быть вовлечены все, потому что иначе дисциплина и энтузиазм начинают шататься. Если кому-то на происходящее пофигу, почему должны стараться остальные. Для начальства это особенно актуально. Особенно, если этот начальник рулит целой страной. «Царю пофиг, а мне чё, больше всех надо?» «Мне надо. Очень сильно. А значит, уважаемые господа, пусть даже невольно и чисто инстинктивно, будут тянуться вслед за мной. Не панацея, конечно, но на общее оздоровление государственного аппарата на долгой дистанции повлияет неминуемо». Эти мои размышления подтвердил и Михаил Николаевич, с которым мы по завершении трехчасового заседания дядя Лёша где-то на середине начал похрапывать, что опытные чиновники мастерски не замечали. Отправились на ковер к Александру вместе. Мне нужно поделиться впечатлениями, а председателю отчитаться. «Как председателю Государственного Совета и преданному делу империи Романову, мне очень приятно видеть, насколько вы стремитесь вникать в дела нашей прекрасной страны, Георгий Александрович». «Благодарю за приятные мне слова, Михаил Николаевич», — улыбнулся я ему. «Мне неловко это признавать, но когда Ники, царствие ему небесное, перекрестились, рассказывал мне о заседаниях Государственного Совета, я нередко испытывал зависть». Воздержавшись от оценки качеств покойного цесаревича, председатель улыбнулся. «Вы не разочарованы, Георгий Александрович?» «Перепутие. Сейчас я могу пожаловаться на дядю Лешу и некоторых других, очевидно лишних в составе совета деятелей, и Михаил Николаевич предложит свое покровительство в деле чистки совета от них. Частичные, конечно. И он, и я все понимаем». И конкретно алексея александровича сковырнуть со стула даже совместными усилиями сможем далеко не сразу минус возвышение самого михаила николаевича вплоть до потенциальной потери над ним контроля потеря мною репутации и доли самостоятельности в решениях и в самом худшем случае дворцовый переворот силами его сына Франдюра, который с легкой душой установит в россии такую сладкую для придурков республику плохой расклад цесаревич должен уметь решать кадровые проблемы сам, а потому улыбаемся шире. Никоим образом, Михаил Николаевич, в путешествии по России я впервые увидел, насколько необъятно и наполнена жизнью наша страна. Отсюда и до Владивостока наша страна бурно развивается, прирастает населением, и я по-настоящему счастлив тому, что в Государственном Совете так много людей, которые упорядочивают создаваемый нашей непростой эпохой хаос, задавая направление развитию и решая многочисленные проблемы. Своей главной задачей я вижу глубочайшее погружение в государственные процессы. Некоторые крайне важные дела требуют моего прискорбно долгого отсутствия в Гатчине. Но завтра я уеду в Петербург со спокойной душой, зная, что вверенный его величеством вашим опытным рукам важнейший государственный орган исправно выполняет свой долг. Михаилу Николаевичу мои слова были приятны, а я закрепил эффект демонстрации доверия. По возвращении я намерен целиком посвятить себя государственным делам. Могу ли я попросить вас, Михаил Николаевич, подобрать толковых людей, обладающих должным уровнем знаний в своих сферах государственной жизни? Безусловно, министры охотно откликнутся на просьбу ввести меня в курс дел в своих министерствах но они, я уверен, очень занятые люди, и отвлекать их от дел, как будущий император, я себе позволить не могу. А вот озадачить предоставление мне второго комплекта учителей могу очень даже. Информацию нужно черпать из разных источников, но Михаилу Николаевичу из первых уст об этом знать не обязательно. Узнает непременно. Но мне-то что? Обиды? Какие могут быть обиды, если цесаревич просто хочет, чтобы ему врали поменьше?» «Вы против, господин председатель Государственного совета?» «Безусловно, Георгий Александрович», – кивнул довольный председатель. «Я лично отберу достойнейших к вашему возвращению».